И здесь тоже было много соперничества, и много было усилий приложено каждым по части вооружения и доспехов. Таким образом, афинине соревновались друг с другом. Остальным же эллинам все это представлялось скорее демонстрацией богатства и мощи, чем военным предприятием, направленным на сокрушение врага.